талантливый, подтянутый, лёгкий, обрюзгший, погасший, постаревший. Он покончил с собой в 1974, 37 лет от роду. Мне казалось и кажется, что после смерти он осуждён был скитаться по Москве, которая давно стала ему чужой, которая давно стала ему пустой, а когда-то была полной света. Когда-то любой её прохожий был ему брат. Я приехала в Москву в 1981 году. Поступила в институт, училась, влюблялась, бродила по ветреным улицам. Как-то раз в позднем и синем, как в песне Булата, окаужавы троллейбусе, я увидела мужчину в сером пальто. Из воротника торчала тонкая шея. Мужчина сидел у окна, щетина проступала на его опухшем нездоровом лице. Водитель объявила: "Танечная" И открыла двери. Я поспешила к выходу. Мужчина не двигался. Я спрыгнула на асфальт и обернулась. Мужчина по-прежнему сидел во всё ещё освещенном троллейбусе. Водитель не кричала ему, как следовало бы. Конечно, выходите, троллейбус идёт в парк. Нет, не кричала. Не вызывала милицию. Закрыла двери и укатила. Увезла. Она его не видела, так я подумала.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 Чуть в стороне. Мужчины высматривают официантку. машут ей, вынимают бумажные деньги. Я расплачусь. Я расплачусь. Каждый готов. Официантка кладёт счёт. И старушка просит свой счёт и вынимает из редикуля маленький мягкий кошелёк. Платим по счета Кто-то из них это говорит в шутку. Все они уходят.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 И наблюдает, как женщина снимает юбку и колготки. Она берёт со спинки стула пёстрый домашний халат. Одной пуговицы у халата не достаёт. Женщина уходит на кухню. Молодой человек остаётся в комнате. Времени у него вагон, вагоны, огромный состав. Не пройти из конца в конец, не дождаться, когда проедет.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 И свой собственный прежний голос он тоже слышит. Я думаю, я надеюсь, ныне мытарства Шпаликова завершены. Нет той страны, в которой он родился, и поначалу пригодился. Он всем был нужен и всеми был любим. Но время повернуло в темные воды. Они его поглотили.